«Ну, конечно, старина!» Секретарша Векслера звонила мне в шесть часов. На следующей неделе они пришлют контракты. Съемки начнутся в Нью-Йорке 6 декабря. 19 октября будут готовы костюмы. Вот и все дела. Звезда готова. Как вам это нравится, мистер Орвик? В глазах Билла появились слезы. Десять лет тяжелого труда разбитых надежд, а до того четыре года учебы в колледже, и вот оно, роль всей жизни. Слушай, я не думал, что это произойдет, а я был уверен и ни минуты не сомневался. Кстати, я смотрел сегодня вечерние новости. Полагаю, ты знаешь? Билл понял, что Гарри имеет в виду Сэнди. — Да. — Она дома? — Нет, я не видел ее дня два. У нее что-то вроде загула. — Билл, пожалуйста, держи язык за зубами, а ее подальше. С этой девчонкой хлопот не оберешься. — Она просто черт что натворила, вот и все. Билл всегда защищал супругу, это вошло у него в привычку. — Этого достаточно, а тебе может стоить роли. Ты что, этого хочешь? — Нет. Но он не мог предать Сэнди. Билл знал, что если ей потребуется его помощь, он поможет, однако сделает это без огласки. Теперь ему надо быть осторожным, ведь Векслеру он сказал неправду. — Не беспокойся, буду благоразумен. — Да, ты уж постарайся, а то откроется, что ты его обманул, и вылетишь, глазом не моргнешь. «Держись от нее подальше, Бил. «В данный момент с этим нет проблем». «Вот и хорошо. И прими от меня поздравления. У тебя все пойдет великолепно». Гарри, похоже, был тронут. «Я горжусь тобой». «Спасибо, Гарри». Билл повесил трубку с улыбкой, не веря своему счастью, которым ему так хотелось бы с кем-нибудь поделиться. Но дома был только Берни, который махал хвостом и ждал очередной порции еды. Сэнди пропала, и о том, что с ней случилось, Билл не имел понятия. Глава седьмая Сабина стояла в купальном костюме на своей террасе. Она только что вышла из бассейна и находилась в раздумье. Накануне она была на ленче с Мэлом и с тех пор прочла сценарий семь раз. Семь? Если бы она решила сниматься на телевидении, ни о чем лучшем, чем этот сериал, нельзя было бы и мечтать. Мел был прав. Роль Элоизы Мартин была словно специально для нее написана. Они могли бы быть двойняшками. Сабина Куорлс и Элоиза Мартин. По сути дела, между ними не было разницы. И если бы Мэл добился своего, и Зак Тейлор сыграл главную мужскую роль, сериал получился бы что надо. Она знала, что Мэл очень на нее рассчитывает. Но достаточно ли этого, чтобы она изменила свое мнение, изменила своим принципам? Утром Сабина созвонилась со своим агентом, и тот сказал, что ей предлагают три миллиона долларов, только на первый сезон. Три миллиона! В ее жизни было много проблем, и три миллиона долларов решили бы их все, причем надолго. Правда состояла в том, что она не могла себе позволить отказаться от этого предложения. Но самое смешное, что она, в общем-то, и не хотела от него отказываться. И все же Сабина считала, что должна еще подумать. Вдруг она рассмеялась, потому что задала себе вопрос, кого пытается обмануть. За три миллиона долларов нечего было думать, надо было соглашаться. В четыре часа она позвонила Мэлу. Тот был на совещании в телекомпании и сам позвонил Сабине в начале седьмого когда она, только-только приняв душ, Нагая с головой, обернутой махровым полотенцем, лежала на диване и читала журнал. «Сабина? Да — Сабина? — Да. Ее голос всегда вызывал у него волнительное состояние под ложечкой. — Представляю, какой будет реакция на него...